Глава пятая. The Fat of the Land. The Fat of the Land — название третьего альбома The Prodigy, вышедшего в 1997 году и принесшего группе мировую известность. Название пластинки отсылает к старой английской фразе «Living of the Fat of the Land», что можно перевести как «жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать». В среде поклонников The Prodigy также встречаются и другие варианты перевода. Жир земли, плодородие, туг земли, отсылка к Библии и другие. Когда наступил 1997 год, в США стало происходить нечто странное. Если верить газетам, сонные Штаты начинали пробуждаться и осознавать радость танцевальной музыки. «The Prodigy» оказались прямо в эпицентре так называемого электронного движения, в результате чего впервые за всю карьеру парням показалось, что они реально могут покорить Америку. Ирония заключалась в том, что все происходило тогда, когда Лиам и ребята уже давно отказались от США, посчитав это пустой тратой энергии. В конце 1996 года группе предложили выступить на разогреве u в рамках их масштабного турне «Попмат», благодаря которому «The Prodigy» приобрели бы легионы новых поклонников. Но это не входило в планы Лиама. Он не видел смысла играть в корпоративные игры после того, как они так долго вели себя независимо. Лиам. Тур U2 Это не наша тема, мы бы легко покорили Америку, но я чувствовал, что нам это не нужно. Хотя Киту очень хотелось. Кит. Ну да, мысль, что я участвую в мировом масштабном турне волновала. Я подумал, чёрт возьми, сколько будет впечатлений. Возьмите меня отдельно от группы, я все еще человек и получаю удовольствие от любого опыта. Мне казалось, что столь масштабный тур многому смог бы научить». Я не собирался говорить, мы должны сделать это, потому что продали бы кучу билетов. Я об этом даже не думаю. Я не настолько умен. Меня просто заводит энергия. Нет, я реально люблю чувство усталости, и проехаться с YouTube было бы здорово. Дерзкая миссия — покорить весь остальной мир. Но YouTube были не единственными, кто постучал в дверь Лиама. Талант Лема также импонировал и Дэвиду Боуи, которому было недостаточно сотрудничества с драм-н-бэйс-артистами типа Голди или A Guy Called Gerald. Джеральд Симпсон, A Guy Called Geralt, парень по имени Джеральд, британский диджей, продюсер и музыкант. Чтобы добавить «Искры» новому материалу к созданию ремиксов, Боуи хотел подключить и Хоулита. Однако Лем просто отверг его предложение. В отличие от Chemical Brothers, как сообщалось, они отказались от возможности сделать ремикс для Боуи после того, как он пригласил их на ужин, чтобы обсудить эту идею, сообщалось, что они слишком боялись есть перед звездой. «Конечно, я уважаю Дэвида, но никогда не был его поклонником», — рассмеялся Лем при мысли, что однажды пожалеет об этом решении, рассказывая историю своей жизни внукам. Он нравится Киту, но, честно говоря, мне показалось, что он скачет по танцплощадке в надежде попасть в нашу музыкальную тусовку, и я подумал: "Почему мы должны давать Боу и наш звук, чтобы помочь его карьере?" Я знаю, что ему нравится наша группа, потому что он посетил несколько концертов и танцевал сбоку сцены. Я говорил с ним по телефону, он очень милый, но я не могу допустить, чтобы люди льстили мне. Не могу позволить эмоциям влияет на то, что хочу делать. Успех Файстата и «Бриф» оказал бы огромное давление на любого артиста. Хотя с точки зрения Лема тот факт, что так много музыкантов, которыми он восхищался, например, Дейв Гролл» и «Смэшин Пампкинс», стали поклонниками группы, вероятно, был еще более пугающим. Он знал, что ему придется здорово постараться, чтобы по-настоящему раскрыть свой талант и вытащить из мешка нечто особенное. Майк Чемпион. Менеджер The Prodigy. Очевидно, репутация диких ребят из Эссекса шла впереди них, но почему теперь Америка должна обратить на них внимание? Если только потому, что они возглавляли новое движение, чему участники группы не были рады. Они долго существовали отдельно от любой сцены, упорно создавали собственное звучание на своих условиях, и в результате никому не принадлежали. В отличие от любой другой команды, выступавшей в то время на фестивалях и стадионах, The Prodigy могли сказать, что их звук уникальный. Тот факт, что их сваливали в одну кучу с Chemical Brothers, Underworld, Fluke и целым ворохом других банд, их не особо радовал. Существуют определенные факторы, которые привели к возникновению такой ситуации в Штатах. Прежде всего, Firestatte — начал набирать огромное количество просмотров на MTV, ведь они впервые за все время получили дневной эфир. Нельзя недооценивать его влияние. Внезапно они впечатлили американцев. Шокирующий внешний вид как Кита, так и Максима буквально впился в горло и поселился в воображении молодежи, которую тошнило от скучного нытья «Рэм и Юту». Внимание MTV последовало за положительными отзывами прессы в национальном журнале Rolling Stone, где The Prodigy похвалили за шоу в Сиэтле на фестивале Ant Fest в августе прошлого года. Затем последовало интервью с президентом MTV США Джуди Макград. Она привела The Prodigy в качестве примера новых форм музыки, которые канал намеревался пропагандировать в будущем. Внезапно странная британская электронная музыка, игнорировавшаяся годами, стала денежной единицей, и любая группа с сэмплером и парой танцевальных битов в арсенале была завалена звонками из отдела по работе с артистами. Естественно, главными коллективами были те, кто мог играть вживую, и поэтому Chemical Brothers, Orbital и, что удивительно, нетрадиционные The Orb были самыми перспективными претендентами. Однако наиболее примечательной оказалась сделка The Prodigy. Группу не устраивал ни один из прошлых контрактов, и парни искали лейбл, который дал бы им именно то, что им нужно. С момента расторжения договора с Electra группа выпускала пластинки в Штатах через сублицензионную сделку с Mute Records. В итоге они так и не увидели хороших продаж в США. Осталось два основных претендента — Интерскоп. И что интереснее, лейбл Мадонны ⁇ Мэверик. Будучи частью Time Warner, Мэверик мог предложить гораздо более выгодные условия в Америке, поэтому в конце концов группа решила подписать контракт именно с ним. Мадонна также выбрала The Prodigy, и как только группа поставила подпись на пунктирной линии под контрактом, Лиаму моментально пришел запрос с просьбой спродюсировать треки для ее следующего альбома. «Я просто ответил ей, что слишком занят нашим новым альбомом», — говорит Лиам. «Честно говоря, думаю, что допустил бы огромную ошибку, если бы согласился. На нашу группу стали бы совершенно по-другому смотреть». Имея шанс на успех в Штатах, Лиам меньше всего хотел вредить собственной команде из-за чистого тщеславия, пусть и ради работы с одной из самых известных женщин в мире». «Нам придется составить план, который включает в себя множество поездок в Америку, потому что теперь мы сами вправе выбирать, в какие штаты и города нам ехать», заявил пресс-секретарь Excel Крис Шарп в интервью Мелоди Мекке в выпуске от 18 января 1997 года. «Рекламная инфраструктура здесь уже есть. Никогда не знаешь заранее, сколько пластинок удастся продать». Типичное скромное заявление без намека на реальное положение дел, но даже Excel Recordings не совсем понимали, насколько все круто и успешно. В то время Firestat находился у подножия американского хит-парада Billboard, занимая лишь 99-ю позицию. Благодаря постоянному продвижению сингла он наконец вошел в первую двадцатку с продажами свыше 200 тысяч копий. 1997 год вновь начался с поездки в Австралию на фестиваль Big Day Out. Австралийцы уже давно полюбили группу. Альбом The Prodigy Music for the Jilted Generation был распродан тиражом 30 тысяч экземпляров, в то время как продажи недавно вышедшего Firestat составили 25 тысяч копий. В Австралии такие цифры — большая редкость, поэтому тур The Prodigy вызвал большой ажиотаж. Все это время с ними были Rage Against the Machine, Ник кейф Pona for Pirates, одна из групп Перри основателя Jane's Addiction и Soundgarden. Последние казались особенно интересной перспективой для Кита, который стал большим поклонником их музыки. Также в программе был Трики, звезда бристольского хип-хопа, известной своей любовью к марихуане. За три недели он сумел завязать крепкую дружбу с Максимом. Большая часть тура проходила на сельскохозяйственных выставочных площадках. Поэтому, как написал Адам Хиггинботтем в своей статье для ныне несуществующего британского музыкального журнала SELECT, в результате получилось мероприятие с пугающим ароматом глубинки и большим количеством вопросов в духе «А ты чё, не местный, что ли?» Все это скорее напоминало атмосферу фестиваля Deliverance, нежели пасторальную идиллию Бери. Захолустье или нет, «The Prodigy» заходит на ура и становится звездами шоу. Кит на своей волне. Soundgarden, чувак, они круты». Вернувшись в Британию, «The Prodigy» плавали на волнах собственной популярности. Все гонялись за их неуловимым альбомом. О душевном состоянии Лиама ходили разные слухи, говорили, что он на грани нервного срыва. Правдой было то, что Хоули действительно переживал стресс, находясь под огромным давлением, ведь его метод работы всегда основывался на относительном отсутствии внешнего влияния. Несмотря на все опасения, звукозаписывающий лейбл оставил его в покое. Ребята из менеджмента группы тоже поняли, что Лиам работает намного продуктивнее, когда на него не давят. Однако средства массовой информации плевать на это хотели, и каждую неделю количество вопросов прессы о новом материале росло в геометрической прогрессии. Если бы целью задержки третьего альбома The Prodigy было создание вокруг пластинки нетерпеливого ожидания, благодаря чему еще не вышедший релиз неизбежно становился популярнее с каждым днем, то Хоулит преуспел бы по полной. На самом же деле он так совершенно не думал. Рабочий процесс замедлил именно старый добрый перфекционизм Лиама, а также тот факт, что ему нужно было определиться с музыкальной формой и тем, чего он хочет достичь, прежде чем начать запись. Ожидание выросло до ошеломительных размеров, и Лиам, наконец, приступил к работе. Остальные участники оказались крайне удивлены принятым решением, которое сильно противоречило тому, как Хоулит вел себя раньше. «Я отказался от отпуска на сноуборде в Колорадо. — восклицает Лиам. Сколько бы Лерой не пытался убедить Хоулита отправиться с остальными на заслуженный отдых, тот продолжал говорить «нет». Ему нужно было записать альбом, и за те две недели, что парни будут отсутствовать, он, вероятно, сможет добить пару треков. Через две недели приходит Лерой и говорит «Ну и где же новый материал?» «Включай». А я повернулся к нему и сказал «Ничего нет». Он не мог в это поверить, зря только пропустил поездку с ребятами. Имея время и пространство, так нужное ему для записи новых треков, Лем обнаружил, что у него нет никакой реальной мотивации для завершения альбома. Конечно, он знал, что должен это сделать. Но никак не мог вникнуть в суть дела. А потом, когда парни вернулись на родину, чтобы зарядить Лема энергией, он снова ощутил ту самую искру. «Остальным трудно понять, что это не просто творческий кризис», — говорит Лиам. «Самая большая проблема заключается в том, что, когда я пишу трек, у меня в голове есть четкая картинка, и иногда это мешает. Я точно знал, чего хочу, но почему-то ничего не выходило». На самом деле у Лиама уже было готово несколько треков. Он начал запись в конце 1995 года на самом пике творческого подъема. Менее чем за две недели Хулит записал основу для «Breath» и «Firestatue», а также закончил два трека в стиле «Funky Shit» и кавер-версию «Ghost Town» группы «The Specials». Последний трек отсылал непосредственно к жизни каждого из участников группы до «The Prodigy», когда они увлекались музыкой «Tuton» и «Ska», незадолго до хип-хоп-революции 1980-х. Версия лиама объединила гнев драман-бейса с мрачным отчаянием оригинала, придав политической окраске песни The Specials еще одну острую грань. Однако кавер версия была тут же заброшена на дальнюю полку. Отчасти потому, что лиам был не совсем доволен записью, а также из-за того, что Трикки записал собственную версию той же песни, и Хоули считал, что она слишком свежа в памяти слушателей. «Честно говоря, меня не очень беспокоит, что мы его убрали», — говорит Лема о потерянном треке. «Возможно, он слишком хорошо известен, и переплюнуть первую версию будет нелегко. Если ты делаешь кавер, он должен быть лучше оригинала. Поэтому если ты тащишься от оригинала, то это пустая трата времени. Моя версия Ghost Town была просто копией». Несколько лет спустя, в 1998 году, группа включила кавер-версию в концертный сет для фестиваля в Рединге. Однако зажечь аудиторию не удалось, а многие из присутствовавших журналистов даже не заметили известный трек. В итоге версия Лема вышла в 2002 году на благотворительном альбоме War Child Presents One Love. В конце 1996 года Лем наслаждался очередным приливом идей и записал серию треков, в том числе два с приглашенными вокалистами. Это был Скин из «Сканг Ананси» и Криспианом Милсом из «Кюлашейке». Трек «Скин Me On был, на удивление, попсовым. Лиам тогда предоставил ей минусовку, и Скин записала вокал. Третий трек, который он тогда закончил, включал речитатив рэпера Кулкита, давнего кумира Лиама. Он назывался Diesel Power, и Хоулит по понятным причинам был крайне доволен. «Работать с Кулкитом, чувак, это было похоже на... Черт, я вырос на его музыке. Мне нравились ультрамагнетик МСИС, и вот теперь он читал рэп на одном из моих треков. Чертовски круто», — рассказывал Лиам. Сотрудничество с Кулкитом началось благодаря британскому музыкальному журналисту Ангусу Бейти, эксперту по хип-хопу как в британском журнале NME, так и Vox. Ангус рассказывает. «Примерно в 1995 году я был в Штатах и взял экземпляр журнала URB, на обложке которого увидел интервью The Prodigy. В нем Лиам упомянул, что хотел бы работать с Кулкитом. В тот момент я пытался запустить новый журнал в Великобритании с теми, кто создал Волюм. Журнал размером с коробку компакт-диска. 200 маленьких квадратных страниц с диском внутри, содержащим эксклюзивные треки от каждого из представленных артистов. Мы собирались сделать хип-хоп-выпуск, и одним из артистов, давшим нам трек, был Cool Кит. Журналом, к слову, ничего не вышло, и трек, который отдали нам, Cool Кит и его продюсер — Деловой партнер Кут Маста Курт в итоге был выпущен. Мне до сих пор нравится, как он звучит. Поэтому я связался с менеджментом The Prodigy, передал им номер, и так старина Кул cool Кит появился на самом продаваемом альбоме 1997 года. И почему-то я упомянут в списке благодарностей. Среди других треков, над которыми работал Лиам, был один под названием «Кокейн Киттен» и он предоставил Гизу Бату возможность спеть его. «Примерно в октябре после того, как я пришел в The Prodigy, Лем подошел с предложением спеть несколько новых песен», — вспоминает Гиз. «Одна из них называется «Cocaine Kitten». Но этого так и не произошло, хотя идея обсуждалась, и однажды Excel пригласили меня в офис, чтобы подписать документы об отказе от прав. Так и было. Ситуация могла бы слегка нарушить планы группы. Еще одна демка, написанная Лиам содержала сэмпл из песни «Beatle Bum» группы «Блё». У трека не было названия, но у меня где-то сохранилась его копия. После тура «Breath» Лиам просил меня добавить туда гитару. В период, когда активность Лиама блескала через край, он записал еще одну кавер-версию. Удивительно, но это был трек «Fuel My Fire» американской панк-группы «L7», Американская рок-группа, образованная в Лос-Анджелесе в 1985 году басистом Рене Лукасом, гитаристками даниты Спаркс и Сьюзи Гарднер. Кит пришел с альбомом L7, и мне он очень понравился. Девчонки из L7 действительно мощно запечатлели грубость панк-рока. Я не думаю, что наш трек так же хорош, как оригинал, но мне кажется, что мы раскрыли его с новой стороны. — объяснил Лиам. Здесь Кит снова выступил в роли вокалиста, а с бэк-вокалом помогла певица Сафрон из группы «Репаблика». Она являлась давней подругой The Prodigy еще с тех пор, как была вокалисткой в Джой». «Мы считали The Prodigy чересчур коммерческими», призналась Сафрон во время фестиваля Tea in the Pack» в 1997 году. Но они всегда были моими хорошими друзьями очень яркая личность, и то, во что превратилась музыка Лема, просто потрясающе. Группа настолько была довольна собственной версией «Fuel My Fire», что быстро начала исполнять ее на концертах. В этом не было ничего необычного, поскольку поклонники The Prodigy уже давно привыкли слушать новые треки живьем. Одно из первых исполнений «Fuel My Fire» — Состоялось во время австралийского тура на Big Day Out, когда группа вышла на бис. Сказать, что зрители были шокированы, ничего не сказать. По мере того, как удивление от крыши сносящего техно-панк порыва разносилось в толпе, люди становились все безумнее, и к тому времени, когда Кит и Максим распевали «Люди вроде тебя только разжигают во мне огонь», среди зрителей пронеслось стихийное пога. История повторялась на каждом последующем концерте. Это был явный переход от старого завершения их сета в песне «No Good» — «Start the Dance». Лем объяснил причины таких перемен. «Изначально мы решили ставить его в конце нашего выступления, потому что мне надоело играть «No Good» — «Start the Dance». Мы всегда заканчивали этим треком, когда люди танцевали на сцене, но потом нам захотелось сделать что-то противоположное, чтобы поглумиться. А теперь танцуйте под эту ёбки. Просто полный антагонизм. Но потом нам очень понравился сам трек. Несколько месяцев спустя, 15 июня 1997 года, когда музыканты в очередной раз стремительно прошлись по новому треку, группа Необузданных девушек стоявших рядом со мной, начала кричать, как банши на Хэллоуин. Это были L7, и их реакция на живой кавер The Prodigy была вполне понятной. Потом участники группы Сьюзи и Гейл не раз вспоминали об этом. Сьюзи. Это потрясающе. Мне смешно, когда я слышу этот трек. В первый раз я чуть не заплакала. Гейл. Я горжусь, горжусь, как мать своим сыном. Я даже не участвовала в написании этой песни, но я так горжусь. The Prodigy потрясающие, они воздали треку должное. Услышав его, я чуть не подскочила от неожиданности. Думаю, мы запишем версию Firestarter, возможно. На гитарах это будет звучать охренительно. 15 мая 1997 года. Вертолетные лопасти звучат как стрекочущий пульс. Внизу простирается лоскутное одеяло полей. Вверху — гнетущее облако, не позволяющее солнцу направить лучи на землю. Волнение витает в воздухе, когда пассажиры вертолета обсуждают сюжеты, планы и теории, словно переживая любимые моменты из фильма «Апокалипсис сегодня». «Апокалипсис сегодня» Снятый Фрэнсисом Фордом, художественный фильм 1979 года построенный на теме войны во Вьетнаме. Люблю запах на пальма по утрам. Известнейшая цитата из фильма, широко вошедшая в массовую культуру. Люблю запах на пальма по утрам. Вдалеке появляется участок земли с огромным белым силуэтом муравья на нем, эмблема очерчена черным кругом. Совсем рядом находится посадочная площадка, и пилот подводит к ней дрожащий вертолет. Сильный ветер раскачивает судно то влево, то вправо, и на смену недавнему воодушевлению приходит нервное напряжение. Впереди еще масса приключений, но каждый уже сейчас чувствует всю эпичность момента. Но все это гораздо больше, чем приключение. Пассажиры исполняют миссию, которая блестяще организована и идеально рассчитана по времени. С того момента, как они сели в вертолет. Разношерстный коллектив словно стал частью огромной машины, вращение шестеренок и колес которой напрямую влияет на многие сферы жизни. Этот слаженный механизм действует на территории всего земного шара, проникая во все разделы средств массовой информации, интегрируясь в мир издательского дела и щекоча уязвимые места бизнеса. Имя этой машине — музыкальная индустрия. Сегодня все глаза и мысли сосредоточены на группе избранных гостей, посланных с этой важной миссией. Присутствует на первом прослушивании третьей и самой ожидаемой пластинки The Prodigy на сегодняшний день. The Fat of the Land — альбом, который в ближайшие недели обрушит первые строчки хит-парадов в 28 странах, включая Великобританию и Америку. Пластинка станет самым быстро продаваемым альбомом современности, превзойдя как "Фриля" «Майкла Джексона», так и "What's the Story», «Morning Glory» группы «Oasis». В течение первых 24 часов после попадания в музыкальные магазины по всему миру будет продано свыше 3 миллионов копий. Когда банда со своей свитой входит в сарай XIV века, Их встречают огромные динамики и полностью переработанный интерьер с пушистыми диванами и, что более важно, бар, до да отказа, набитый лагером светлым пивом. На бутылках логотип The Prodigy и тот же символ муравья, который был на вертолетной площадке. Приглашенные зрители занимают свои места на пушистых диванах, и вперед выходит фермер в плоской кепке с призовым быком на буксире. Почетный гость грозно опускает голову с огромными рогами, словно демонстрируя свою ужасающую жестокую силу, после чего его выпроваживают из сарая. Замешательство превращается в веселье, гости шутят о явном сходстве быка с Китом Флинтом, возможно, представление и было задумано с этой целью. Через мгновение должны появиться главные герои вечера. Все смеются, делая большие глотки фирменного лагера The Prodigy. Внезапно фоновая болтовня прерывается громким хлестким брейкбитом, его звук напирает силы в несколько раз больше, чем стадо бегущих быков. По всему сараю разносится «Smack my бич up» и все застывают на месте. Люди ахают от изумления, а потом лица расплываются в улыбках. Все знают этот трек уже около полутора лет благодаря регулярному исполнению на концертах но услышать его во всей красе, в идеальном студийном качестве — это нечто совершенно иное. Пока альбом обволакивает все вокруг, представители музыкальной индустрии и средств массовой информации понимают, что на их глазах вершится история. Люди удивленно улыбаются, и единодушное решение принимается без слов. Будет грандиозно. В конце концов, никто из группы не потрудился показаться публике. Это не их тусовка. Здорово, приятель, это Лиам. На следующий день он звонит мне, чтобы поболтать. Его не особо беспокоит суета вокруг прослушивания. Лиам знает, что об этом судачат все, кому не лень, но не может позволить себе отвлекаться, поскольку ему все еще нужно закончить альбом. Несмотря на события предыдущего дня, Холиту осталось добить один трек — «Меня мало интересует мнение индустрии», — говорит Лиам по потрескивающей телефонной линии. «Слышал все, прошло хорошо, но я решил туда не идти, работал над последним треком для альбома». 24 мая Мелоди Макки опубликовал первое интервью Лиама, посвященное новой пластинке. Я вспомнил разговор, состоявшийся на следующий день после довольно эксцентричного прослушивания альбома. В ходе него Лем назвал «Fuel My Fire» настоящим панкроком, который многих шокирует. «Но это лишь одна из особенностей альбома», — продолжил он. Пластинка охватывает огромный спектр от домашних треков, таких как «Climbatize» и «In Ryan», до полноценных боевиков, например, «Serial Thrilla» и «Fuel My Fire». «Я помню, как Лем сказал мне, что собирается выкинуть Фил Майфая из альбома. Он отдал ему столько энергии, что трек стал его раздражать», — вспоминает Гис. «Есть, по крайней мере, четыре версии трека. Одна из них гораздо менее панковая, и скорость у нее поменьше. Треки, которые были ближе всего к тому, что многие считают песнями The Prodigy, мы играли живьем целую вечность. Смэк My бичап Фанки Щит, Mindfields, — вспоминает Лиам. На тему появления Криспиана Милса в качестве гостя, на Райан, который первоначально назывался «Western Sun», пока Chemical Brothers не выпустили трек под названием «Setting Sun» с Нойлем Галлахером и из «Oasis». Лем высказывался так. «Мы с Криспианом Милсом проделали блестящую работу. Основной вокал записали в течение часа, а затем потратили около 4 часов на напев в конце трека». Затем он рассказал о треке с кулкитом cool «Diesel Power». Это настоящая группа и олдскульный хип-хоп с тяжелыми электронными лупами. Луп или звуковая петля — фрагмент звуковой или визуальной записи, замкнутый в кольцо, петлю для циклического воспроизведения. Распространенный термин в электронной музыке. Он выделяется на фоне остальной части альбома чрезвычайной простотой, в то время как у других треков есть полноценная песенная структура. Осталось закончить микс трека с Китом Флинтом под названием сериал трилла". Как всегда, Лем затянул проект до последней минуты. 31 мая NME опубликовал собственное интервью, сделав довольно странное заявление, что оно является эксклюзивным, в то время как Мелоди Мэка недели ранее уже опубликовал полный трек-лист альбома. В статье также были пояснения от пресс-секретаря группы Криса Шарпа. В первую неделю июня в магазины по всей Великобритании были разосланы плакаты с надписью «Нет, у нас нет нового альбома The Prodigy». Ожидание определенно пошло нам на пользу. Все вышло бы по-другому, если бы группа находилась вне поля зрения публики, как, например, Stereo MCs — британская хип-хоп-группа, основана в 1985 году. Но The Prodigy выпускают синглы и повышают осведомленность о своей музыке по всему миру. Теперь все отчаянно хотят заполучить альбом. Ричард Рассел, управляющий директор XL Recordings. 7 июня журнал Melody Mecca опубликовал статью, посвященную новому альбому The Prodigy, рассказав о том, что группа гитариста Гиза Батта, English Dogs, подписала контракт с лейблом Ear Они согласились сменить название на «Джейну Стак». Это вызвало некоторые проблемы внутри «The Prodigy», и в частности, был шокирован тем, что его банда таким образом оказалась связана с другими коллективами. Он злился, что группа Гиза теперь фактически представлена преемниками «The Prodigy». И через несколько лет это напряжение приведет к почти катастрофическим последствиям. 9 июня по всему Лондону начали появляться первые плакаты с афишами. Уже к 16 июня вся страна, казалось, была покрыта билбордами с изображением краба на морском берегу. На фото его клешни смотрелись так, словно краб приветствовал камеру, поднятыми вверх двумя пальцами. На постере красовалась надпись «The Fat of the Land», новый альбом «The Prodigy». Просто прямолинейно и визуально захватывающе. Началась настоящая лихорадка. К этому времени каждая радиостанция в стране, казалось, крутила свой эксклюзивный материал The Prodigy, устраивала конкурсы и все, что только можно придумать с участием группы. Лейбл прислал каждой крупной станции по одному эксклюзивному треку с альбома. В результате «Радио 1» и днём и ночью крутила «На Ryan с Криспианом Милсом, в то время как лондонский Kiss FM получил «Mindfields». Взрывная реакция на свежий материал заставляла телефон пресс-секретаря LX Криса Шарпа звонить не переставая. Все жаждали эксклюзивного ракурса, необычной истории. «Вообще-то все хотели поехать с группой в тур, желательно в Америку», смеялся Крис. «Даже не рискну предположить, сколько ежедневных запросов я получал от газет и журналов с предложением «Мы поместим вас на обложку, если вы дадите нам эксклюзив для Америки». Было просто потрясающе. В последний вторник июня 1997 года, за 6 дней до окончательного релиза альбома, Мелоди запустил эксклюзивное предложение для фанатов The Prodigy, которое давало право читателям получить специально отпечатанную памятную копию альбома сразу после его выхода. Однако рядом красовалась огромная фотография Кита, показывающего средний палец, а заголовок гласил «Попался». Немецкие полицейские поймали Кита и The Prodigy. Такого события боится любой пресс аташе особенно во время такой масштабной рекламной кампании. Кит Флинт был арестован, и, что более важно, его высадили с самолета. Подобная ситуация могла навредить и намного менее популярным группам, чем The Prodigy. К выходу The Fat of the Land — Несколько чрезмерные действия властей только провоцировали ассоциации «The Prodigy» с панк-роком, которые возникали все чаще. Кит считал это предрассудками. В телефонном разговоре следующим вечером он объяснил. «По сути, тот парень не взлюбил меня с того мгновения, как я зашел в самолет. Как только я сел, он меня тут же спросил, «С вами все в порядке, сэр?» Мне кажется, вы чересчур гиперактивны и не очень готовы к полету. Я подумал, что за хрень ты несешь? Я уже не помню, что ответил, потому что был ошарашен. Он вел себя так высокомерно, что когда в следующий раз проходил мимо, я саркастично спросил: Все нормально? А он мне Вы действительно гиперактивны, сэр! А я всего лишь сидел и ржал вместе со всеми. Мы сидели в одном ряду, так что мне не приходилось кричать через весь салон. Громко разговаривали и ржали, на этом все. Я сказал одной из стюардесс. «О, какой у вас замечательный персонал! Очевидно, я вел себя как свой парень, не хотел никого обидеть. Если обижаются на то, что я ругаюсь, это их проблема. Я рос, постоянно слушая ругань, так что для меня это естественно, я не считаю, что должен извиняться». Я спросил, почему Кит решил, что персонал выделил именно его. Я видел Кита в самолетах, где он, как правило, предпочитал стоять и ходить по салону, нежели сидеть и вести себя спокойно. Бывали даже случаи, когда он стучал в дверь кабины и спрашивал пилота, не нужна ли помощь. Мне доводилось видеть, как Кит помогал стюардессам раздавать напитки. «Такое происходит только когда мы летим на частных самолетах, – заявил он. Ладно, у меня есть чувство юмора. Но в тот раз я ничего не делал. Думаю, парень решил, что я под кайфом или пьян. Он мне будто мораль читал. Вряд ли он знал, что я участник группы. Наверное, в школе над ним издевались, и теперь он решил отыграться, ведь, по сути, я и был тем самым хулиганом. На обратном пути я даже написал об этом песню. Казалось, никто вокруг не обращал на нас внимания. Честно говоря, когда меня вышвырнули из салона, пассажиры еще больше разозлились из-за того, что им пришлось на полчаса задержаться на взлетной полосе, пока не приехали два полицейских фургона. И не пришли девять долбанных копов, чтобы снять меня с рейса. Он, Стюарт, выполнял свою работу в соответствии с буквой закона. Видимо, парень был не в себе, это была его личная вендетта против панка. Он достал из кармана свод правил «никаких панков» и выставил меня, читая мелкий шрифт на самой последней странице. Очень мелкий шрифт, который гласит «С любым панком вы можете вести себя дерзко и выгнать его, особенно если он матерится». Все потому, что он мог себе это позволить, и ему хотелось хоть на минуту возомнить себя богом. «Со мной такого никогда не случалось». Бывало, пару раз просили успокоиться, и на этом все. Обычно у людей все в порядке с чувством юмора. И они нормально на меня реагируют, ведь я не хочу никого обидеть. Меня такие случаи, конечно, прикалывают. Инцидент с тем типом принес мне определенный кайф, но я не почувствовал себя оконченным анархистом, готовым сжечь местный полицейский участок. Мудаков везде хватает, и нужно относиться к этому спокойно. Извлечь урок. Я спросил Кита, что с ним сделала немецкая полиция. Они увезли меня и допросили, спрашивали, что случилось, но рассказывать было нечего, я сказал им, «Вы же сами говорите людям пойти нахер». Вот и я сказал отвалить. В этом ведь нет ничего криминального. Я не собирался захватывать самолет. Они пробили меня по компьютеру, проверили, что я действительно тот, за кого себя выдаю, а потом попросили автограф и отправили во свои По пути в полицейский участок Кита сопровождали полицейские с пулеметами. Интересно, как он чувствовал себя в тот момент. Честно говоря, меня не беспокоило, что у них есть пулеметы, потому что именно так ты себе их и представляешь, хотя мне показалось, что количество копов немного зашкаливало. Но остальным ребятам в Стэнстеде пришлось гораздо хуже. Когда они вернулись, их уже ждали целые толпы с пулеметами и тому подобным. Наверное, они говорили, «Это наш аэропорт, мать вашу, сядьте и заткнитесь». Обстановка накалилась, и Лерой с Максимом вступили в словесную перепалку с полицейскими, просто потому, что тот стюарт спровоцировал все это дерьмо из-за того, что я ругался матом и послал его. В некотором смысле такое внимание все больше и больше становилось для Кита обыденностью. Благодаря дурной славе панка-подстрекателя окружающим становилось все труднее отделять дикаря от простого человека. Действительно, в тот же день, когда мы обсуждали инцидент с самолетом, он и сам это понял после того, как кто-то врезался в его машину. Пока он разбирался с другим водителем, совершенно незнакомый человек, проходивший мимо, подошел к месту аварии и решил поделиться своими мыслями. Он начинает. «Я знаю, кто ты, это же просто чертова машина, ты себе и новую можешь купить». Это раздражало меня еще больше, чем тот парень, который в меня врезался. Я не хотел скандала и в то же время не собирался говорить «Я Кит ты The и ты в меня врезался». Тогда парень сказал, «Я думал, ты веришь в карму, а я ему». Да, но никогда в меня кто-то врезается. Потом он позвонил в полицию, но они приехали и вели себя спокойно. «Пацан явно просто хотел поучаствовать». Не самая удачная неделя для Кита увенчалась происшествием с бездомным котом, которого он взял к себе, накормил и напоил. Пока Флинт пытался успокоить испуганного кота, тот набросился на него и отцапал кусок пальца. «Ужасно, когда видишь все эти жилы», — жаловался он. Но все было не слишком серьезно, и коту разрешили остаться. Однако подобные неудачи вскоре отошли на второй план, поскольку дата выхода альбома была все ближе и напряжение росло. Кит Флинт. Мне нравится, и я готов умереть за это. Я здесь, потому что это вся моя жизнь. Знаешь, я прошел через все этапы, говоря себе. Почему я здесь терплю это дерьмо? И утопаю в нем все глубже. Чувствую, что теперь могу сказать. Да, это моя лодка, и вот я здесь. Я просто собираюсь извлечь максимум пользы и впитывать все как губка. Выйти на сцену и получить возможность выплеснуть всю энергию, показать свое поведение и позицию — вот что важнее всего. Париж, 15 июня 1997 года. «Вы гитарист?» — спрашивает девушка, которая уже больше часа сидит у двери гримерки. «Нет, я клавишник», — отвечает Лем. «Хочешь познакомиться с гитаристом?» «Нет, но ну я бы жуть, как хотела трахнуть вокалиста». В «The Prodigy» такое случается регулярно. Группа устала из-за изнурительного графика. В попытке преодолеть отупляющее утомление, Кит, маленький как жакей, когда говорит, смотрит прямо в глаза с напряженной искренностью, решает воспользоваться услугами подруги-промоутера, занимавшейся иглоукалыванием. «Это меня изрядно развеселило». Восклицает он, осматривая свою кожу на предмет уколов, а глаза сияют энтузиазмом человека, который только что открыл для себя новый кайф. Вот что важно для Кита. Находиться в бесконечных поисках ощущений. Остальные музыканты The Prodigy мельтешат в гримерке. Максим сидит молча, он практически не произносит ни слова с тех пор, как мы вышли из отеля. Парень как будто пытается зарядиться энергией. Таков Максим. Спокойно наблюдает, впитывает в себя все происходящее, а через несколько часов или даже дней молчания произносит слова, поражающие всех, или острит так, что вся группа заливается смехом. Его сухой, как пустынный ветер и острый, как игла, юмор сравним лишь с его любовью к мелким приколам. Максим кажется молчаливым наблюдателем, вовлеченным и отдаленным одновременно а спокойствие Лима будто порождено необходимостью держать все под контролем. Он излучает ответственность. Морщины начинают преждевременно врезаться в кожу, как будто стресс оставил на нем неизгладимый след. Развалившись на пластиковых садовых стульях, которые промоутеры предоставили для большего комфорта, Лим смотрит в пол, иногда поднимая голову, чтобы поприветствовать кого-то из своих спутников. Время от времени он встает и бродит по комнате, мысленно готовясь к шоу. Париж — не самое любимое место для выступлений, толпа не отличается энтузиазмом, и, несомненно, в воздухе витает огромное напряжение. Однако у The Prodigy имелась собственная команда по снятию напряжения — Кит, Лерой и гитарист Гизбат. Лерой наклоняется над маленьким столиком, Скручивая огромный косяк, последний из разложенных в длинный ряд. Время от времени он, улыбаясь, поднимает голову, и все становится понятно. Лерой собирается выйти на сцену, чтобы заниматься любимым делом — танцевать. Его окружают друзья, и у него есть, кажется, бесконечный запас дури. Не работа, а сплошное удовольствие. Что может принести еще большее удовлетворение? На данный момент я увлечен видеоигрой «Формула-1». Мы снова говорим о PlayStation, это нас связывает. Дома есть две приставки с двумя телевизорами, чтобы я мог гонять с корешами. На самом деле это помогает успокоиться. Я уже курю слишком много травки, так что она меня больше не успокаивает, вот и играю в PlayStation. Он тут вот еще травокур», — добавляет один из его друзей. «Вот что я тебе скажу, мне плевать». «Пусть хоть чертовы бензиновые пары вдыхает, главное, чтобы самокруткой поторапливался», — вставляет ГИС, смеясь. ГИС идеально дополняет группу. Если Лерой шутник, то ГИС стендап-комик. Непрерывный поток его шуток может быть таким же старым, как его кожаная куртка, но рассказывает он их всегда очень смешно. Природный талант. Он заставляет окружающих смеяться, что очень важно. И кроме того, ГИС топлива для механизма Лиама. Если он играет жестко, Лем ему не уступает. Когда Гис выкручивает громкость усилителей до предела, Лем себя тоже не сдерживает. Этот парень стал неотъемлемой частью концертных выступлений The Prodigy. Последний и самый важный винтик в колесе — кит. Он небольшого роста, но это ни о чем не говорит. Хоть Флинт и похож на некрупного бульдога, Но кусает он похлеще льва, когда Кит, едко шутя, ходит по комнате, его ум работает крайне динамично, и трудно поверить, что он больше не принимает амфетамин на концертах. Кит по-настоящему взволнован, его невероятно возбуждает энергия пребывания в лучшей группе на свете. «The Prodigy» могли быть бандой мечты, в которой он хотел бы оказаться, если бы уже не был прямо в самом ее центре. Присутствие группе позволило Киту открыть две разные грани его личности. Одновременно быть и нежным парнем, который больше всего на свете любит заниматься своим садом, и полным адреналина безбашенным придурком, обожающим искушать старуху с косой, выжимая невозможное из своего мотоцикла. Двумя вечерами ранее, в пятницу 13-го, более опасную составляющую личности Кита можно было увидеть в невиданных прежде ярчайших красках. Он уже был известен своими выходками на сцене, и естественный гнев Кита достиг предела перед толпой в Германии. Все, что могло пойти не так, пошло. Плохой звук, неисправное оборудование, и группа хотела просто провалиться сквозь землю. Внезапно звук оборвался, как предупреждение перед глаз, бери. Кит психанул. «Это была настоящая агрессия, смешанная с гневом. Мне очень понравилось». Все было очень хреново, и один чувак снимал происходящее на пленку. Я подумал, меня раздражает, что кто-то из толпы нас снимает. Поэтому я побежал в толпу, схватил камеру, отнес ее в заднюю часть сцены и разбил в дребезги. Лиам. Да, потом Кит сказал. Кто-то снимал, но я избавился от камеры. А Джон? Гастрольный менеджер. Ему. Нет, чувак, это снимали сотрудники какой-то кабельной телекомпании. Кит: "Ха. Видели бы вы их рожи, когда я взял камеру. Парни явно обосрались". Лиам: "Жестоко, но это Панкрок. Сногсшибательное выступление. Гнев на сцене будоражит толпу как ничто другое". Как часто говорит Кит, энергию можно было ощутить на вкус. Спустя пару дней группа играла в Париже, который был довольно скучным по сравнению с Германией. Ночной дождь значительно охладил атмосферу, публика приуныла, это повлияло и на группу. Ненавижу, когда все идет не так. Меня это дико бесит. Признается Максим позже. Я принимаю все на свой счет. Думаю, что мог бы выступить намного лучше, считаю, что подвожу остальных. После шоу в гримерке толпится куча людей, среди которых и участники группы Rage Against the Machine. «Я люблю The Prodigy за их энергию», — восхищается вокалист R.A.T.M. Зак де прежде чем оттолкнуть меня, узнав, что я журналист. Молодой двойник Ванессы Пароди охотится за автографами, в то время как трибьют-группа The Prodigy, названная, естественно, Jilted Generation, ищет возможность встретиться со своими кумирами. Трибьют-группа. Группа, организованная в качестве дани уважения каким-либо музыкантам, часто официальные трибьюты либо одобрены музыкантами оригинальной группы, либо созданы при содействии одного из ее участников. Культура трибют-групп широко распространена в Европе и США. Как только Лем понимает, что они там, то выходит на улицу. Это типично для него и всех остальных участников The Prodigy. Они по-прежнему отказываются вести себя как звезды. И к тому же «Jilted Generation» приехали в Париж за свой счет, без гостиницы или любого другого ночлега. Лем должен уважать поклонников, особенно когда они готовы пойти на такие крайности. Вернувшись в отель, группа решает отправиться прямиком в свои номера. Это была не лучшая ночь в их жизни, но, как говорится, завтра будет новый день. Войдя в лифт, Лерой разворачивается — и, вытянув вперед обе руки, сдерживает двери. Его лицо искажается от напряжения, как будто он пытается остановить двигающиеся стены. Прежде чем окончательно убрать руки, он отпускает еще одну шутку. «Я собирался стать гладиатором, но меня хотели назвать ранчо, и я не смог привыкнуть к ковбойским сапогам, в которые меня чуть не нарядили». Вся свита разразилась хохотом. В конце концов, ночь выдалась не такая уж и плохая. Однако вскоре дух группы заметно ослабел. В британской прессе появилась первая рецензия на пластинку. Альбом был разнесен в пух и прах. Опубликовав статью на неделю раньше других, Дэвид Стапс из «Мелоди Мэкки» ругал альбом за откровенную коммерцию. Он осудил группу за относительное отсутствие каких-либо сюрпризов в альбоме и назвал его «Музыкой мечты MTV», Рок-н-ролл, прирученный капитализмом, также связан с радикализмом, как «Билли Айдл», «Сноуборд» или Дешевое пойло. Спойлер — никак. Это идеальный саундтрек к преступному гедонистическому потребительству без каких-либо идей, кроме тупого движения вперед. Он хуже остальных. По иронии судьбы, рецензия Стапса больше походила на критику культуры того времени. Однако справедливо будет сказать, что «The Prodigy» больше чем кто-либо объединили современные взгляды. Если поколение Стапса использовало панк-рок как инструмент политической и идеологической борьбы, то для поколения «The Prodigy», пришедшего после рейва, музыка была саундтреком к тому, что по сути являлось стилем жизни. Адреналин, экстремальные виды спорта и преступный гедонизм. Политические споры в него точно не входили. The Fat of the Land был самым настоящим альбомом The Prodigy. Это именно то, чего от них ожидаешь, если следишь за карьерой группы. Альбом содержал последние синглы Firestarter и Breathe, а также часть треков, которые группа играла живьем в течение последних полутора лет. Funky Shit с вокальным сэмплом из Root Down группы Beastie Boys, Голосовым сэмплом из 2, 3, Break группы The B-Boys и трубами из Theme from SWAT группы The Written Heritage, не вышедший ранее сингл «Mindfields», «Smack My Bitch Up» с зажигательным сэмплом Cool Kita и кавер на песню L7 «Fuel My Fire». На самом деле лишь четыре трека были новыми — но сам альбом должен был стать неким воплощением живого выступления группы. «Лиам. Дело в том, что я просто ненавижу концертные альбомы, хотя это должен был быть похож на наше живое шоу, но там есть материал, идущий гораздо дальше. Треки, которые мы никогда не будем играть вживую. Рецензия не на шутку нас разозлила. Он ведь даже не все факты правильно изложил. Кит». Честно говоря, я не удивился, потому что газеты именно этим и занимаются. Смотрят, как мы добиваемся успеха, а затем сбивают с ног. Но я злился, потому что было обидно за Лема. Он въебывал, как проклятый, чтобы сделать этот альбом. Я приходил к нему на хату, и он был ужасно напряжен из-за стремления закончить чертов альбом вовремя. Никто же этого не видит. А потом появляется чувак и просто обливает грязью тысячи часов тяжелой работы. «Ужасно. Вот почему я больше не читаю прессу». Возможно, одним из самых неприятных моментов было то, что Мелоди Мекке всегда занимал сторону The Prodigy. Они дали журналу первое национальное интервью. Их любимая статья, написанная Саймоном Брайсом, попала на обложку Мелоди Мекки прошлым летом, а теперь такое. Однако казалось, что Дэвид Стапс полностью одинок в своем негативном отношении к альбому. Всем остальным пластинка понравилась. Например, рецензия, опубликованная в британской ежедневной газете Guardian, всячески восхваляла The Fat of the Land. Честно говоря, мне показалось, что этот отзыв был немного льстивым. Даже чересчур. Смеется Лиам. Так из-за чего же поднялся шум? Десять техно-брейкбит-треков с легким налетом панка. Десять самых свирепых композиций, вошедших в поп-лексикон, Альбом напоминал американские горки и казался слишком коротким. Проще говоря, после прослушивания хотелось большего. Среди новых треков был Нерайан. С участием Крис Ана Милса из британской инди-рок-группы Кю Такое сотрудничество вызвало много споров. Милс недавно упоминался в одном журнале как человек, симпатизировавший некоторым аспектам нацистской идеологии. Позже выяснилось, что, когда он был моложе, его предыдущая группа выступала на конференции для крайне правых британцев. Заголовки в духе «Криспиан-нацист» были во всех СМИ. Лема это нисколько не беспокоило. «Не думаю, что вся эта чушь типа "Криспи нацист как-то повлияет на нас, потому что главное — его музыка. Даже если бы он кого-то застрелил, мне было бы абсолютно все равно». В конце концов, это классный трек. Все остальное меня не волнует. Я в любом случае не знаю всей истории, да и не хочу знать. Я работал с Криспианом, потому что мне нравится его голос. А чем он занимается, его личное дело. Трек «Нерайан» представил Лема как мастера коммерческого звука. Восточный припев переходит в жесткий грув со сладким словно сахар-вокалом Милса, поющего о западном солнце. Когда музыка доходит до кульминационной точки, Криспиан, нараспев, декларирует одну из своих знаменитых мантр. «Лиам. Когда мы записывали трек, он не должен был быть похож ни на «The Prodigy», ни на «Кулы Я хотел услышать голос Криспиана». Когда он сказал о мантре, я подумал, «Подожди-ка, не уверен, что это хорошая идея». Я не хотел, чтобы у трека была индийская атмосфера кола шейки Но когда наложил на него мантру, то подумал, «Чёрт возьми, это реально круто!» Думаю, многие, услышав трек, решат, что им не нравится. Но спустя время они въедут. Когда я закончил, Криспиан попытался сделать укороченную версию в стиле Кола Шеки, чтобы она была похожа на его собственную песню. Круто, конечно, но ничего не вышло. Это не попса, а длинная композиция, которая раскрывается постепенно. Можно сказать, что Нарайан был одним из самых сильных моментов на альбоме. Но споры так и не прекратились. Лиам и остальные участники группы стали игнорировать негативное внимание. С тех пор, как так называемый гимн поджигателей State стал шокирующей новостью для бульварной прессы, The Prodigy были к такому готовы. В альбоме также был жирный фанковый Дизель Пауэр изначально известный на концертах под названием «Blow Your Mind», в котором Кул Кит из «Альтрамагнетик также известный как «Доктор Октагон», «Доктор Дум», «Аналог Brothers и «Блэк Элвис», среди других псевдонимов, выдает дикие сюрреалистические рифмы. Для Леома сотрудничество с Кулкитом было чем-то вроде сбывшейся детской мечты. Музыка The Prodigy изобилует сэмплами и отсылками к группе Кита. Ultra Magnetic MCs. Самый очевидный пример — это, несомненно, широко известный хит «Smack My Beach Up». Рассказывая мне об альбоме Ultra Magnetic MCs Critical Beatdown, а не Critical Breakdown, как ошибочно указано в списке благодарностей The Fat of the Land. В 1999 году Лиам выразил свое уважение кулкиту. «Критикал Critical Beatdown был одним из кирпичиков элементов, вписавшимся в музыку, которую я хотел сочинять, восхищался Лиам. Я думаю, это круто, если благодаря Smek My Beach Up многие откроют для себя группу Ultra Magnetic MCs. Я сэмплил их в огромном количестве. Биты у них классные. Ребята не получили должного внимания. И я сомневаюсь, что хип-хоп сообщество когда-нибудь оценит Кулкита по достоинству. Он опередил свое время. Его стиль был точно таким же, как и он сам. Немного психованным, но он читал рэп о чем угодно. Я видел «Альтрамагнетик МСИС» в Грейвзенде в клубе The Slammer. Кулкит вышел на сцену в смирительной рубашке. Тогда он был тем еще психом. Я считаю, Кит, хоть он и странноватый, но привнёс много юмора в происходящее. Вокруг обсуждали ту новость, когда он так и не смог найти МС, который был бы достаточно крут, поэтому придумал персонажа и соревновался с самим собой. Это было гениально. Я бы с удовольствием поработал с Кулкитом снова. Думаю, смогу вытянуть из него многое, чего не удалось другим». Было бы здорово сделать, например, мини-альбом или что-то еще. Когда несколько месяцев спустя я брал интервью у Кулкита Кита для его проекта «Доктор Дум», то передал самые известные мультиличности рэпа слова Лема. Предпочитая обсуждать каннибализм и грязные подгузники своих дочурок, Кит полностью отверг «The Prodigy». «Знаешь что, мне пришлось самому пойти и купить этот альбом». «Они даже не прислали мне копию, а ведь без меня они бы и ни черта не добились». Лем, конечно, упорно отрицал тот факт, что Киту не прислали копию альбома. Между прочим, он даже сделал для кумира виниловую пластинку «Дизель Пауэ» ограниченным тиражом. «Это же Кит», — рассмеялся Лем. «Наверное, он просто над тобой стебался». Другой эпизод с участием Кул Кита — Под кодовым названием «Smake my bitch up» или «Отшлёпай мою сучку» в буквальном переводе на русский спровоцировал серьезный скандал, который будет преследовать группу несколько лет. Первый трек альбома еще до выхода пластинки поднял на уши американский лейбл группы. Walmart и Kmart — крупнейшие американские магазины розничной торговли отказались продавать альбом с такими оскорбительными названиями треков. Вдохновленный бибой культурой скандальный трек с сэмплом из Give the Drama сам от Alter Magnetic MCs сразу же вызвал нападки со стороны самозваных блюстителей нравов. Это бибойский стиль, объясняет Лиам. Я же не призываю бить своих девушек и жен. Слово сука не обязательно должно относиться к женщине. У него есть масса других коннотаций. Но это не убедило магазины Они также жаловались на Фанки-щит, и в конце концов группа была вынуждена пойти на компромисс и поменять название для американского рынка на Smack my B с четырьмя звездочками, Up и Фанки S с тремя звездочками. Удивительно, но гражданам страны, которая может похвастаться одним из самых высоких уровней преступности в мире, где повсюду продается оружие, оказалось трудно принять слова «сука» и «дерьмо». Одна из причин, по которой я подписал контракт с лейблом Maverick, состояла в том, что они обещали не лезть в наше творчество. А теперь происходит какая-то фигня. Я просто не знаю, что и думать, — сказал тогда Лиа. Но если оставить все как есть, альбом будет доступен только в нескольких магазинах страны, против этого не попрёшь». Если Лиам думал, что это были последние жалобы на «Smack My Beach Up», он глубоко ошибался. Сага продолжалась несколько лет. В финальную версию альбома не вошли две из обсуждаемых совместных песен. Во-первых, трек, который Лиам записал со скин из «Сканка Нанси», По его словам, был забракован, потому что сочетание его музыки и ее голоса звучало слишком попсово. Мне очень нравится скин, но то, что получилось, нельзя было выпустить. Слишком коммерческая песня, все бы посчитали, что мы продались. Я даже не говорил, что она будет в альбоме. Об этом сказала скин, поэтому я не убирал трек до последнего, не зная, каким будет окончательный трек-лист. Композиция со скин с самого начала была под вопросом. Второй трек, которому не удалось воплотиться во всей красе, возможно, немного разочаровывал. Лиам работал над музыкой, которая начиналась спокойно, а затем с каждым мгновением все сильнее нарастала. Трек был полон стремительных барабанных брейков и мощных техновыкрутасов. В качестве вокалиста пригласили Перри Фаррелла из Jane's Addiction и «Пона Фо Совместный проект казался вдохновляющим. Горько-сладкий заигрывающий вокал Фаррела, плавящийся в эпическом электронном фанке Лиама, несомненно, стал бы изюминкой альбома. Но в итоге встреча так и не состоялась. «Перри Фаррелл не от мира сего, я тебе говорю, он странный парень». Удивленно рассмеялся Лиам. Пытаться завести с ним разговор было бесполезно. Знаешь, мы рассказывали ему, как нам нравится его музыка, и что мы бы хотели когда-нибудь сыграть на его фестивале — Лола-палуза. А он говорил, я больше этим не занимаюсь, чувак. Теперь у нас есть нечто новое, оно в небе, и люди-ангелы, а наша музыка отправит их на небеса. Нёс какую-то херню. А потом звонит и спрашивает, сможем ли мы сыграть в его новом туре, который он готовит. И я сказал, да. Затем мы разговорились, и мне пришла в голову идея, что Перри будет гостем. Он тут же согласился и по телефону оказался совершенно адекватным. Пэрри начал говорить об атмосфере, и казалось, что с ним все нормально. После разговора меня переполняли эмоции, поэтому я начал сочинять. Приближалась дата его тура, я посмотрел на свой график, но у нас на носу уже было много фестивалей, поэтому ничего не вышло. Так что пришлось перезвонить ему и сказать, что, к сожалению, мы не можем выступить на концерте. На что Пэри ответил. «Если ты не можешь отыграть концерт, я не смогу записать трек». Он был написан под Фарала, и я не мог представить никого другого, так что пришлось забить. Дерьмово, конечно, что все накрылось. В конце концов, из этой идеи родился «Climbatize» — единственный инструментальный трек с альбома, к которому Лиам питает сильную неприязнь. Я просто переутомился. В оригинале это был нарастающий трек — Без куплетов или припевов, но в итоге я сделал его слишком ровным. Жаль, не сохранил первоначальную версию. Пожалуй, неудивительно, что Перри Фаррелл снова был приглашен на запись в студию в качестве соавтора для несостоявшегося четвертого альбома группы в 2002 году. В пятницу 27 июня в 10.30 утра небольшая толпа стояла у входа в магазин Our Price Records на вокзале... Ватерлоу в Лондоне. Присмотревшись, можно было увидеть, что помещение битком набито покупателями. В чем причина? Там весь день крутили альбом The Prodigy. Аналогичная история была абсолютно во всех магазинах AO Price по всей стране. Лихорадка лишь нарастала. В воскресенье 29 июня Tower Records на Лондонской площади Пикадили одновременно с избранными филиалами AO Price. «И Верджин открыли свои двери в полночь, чтобы продать альбом. Фанаты часами стояли в очереди на улице, чтобы получить первые экземпляры, на которых был отпечатан номер и логотип. Удивительно, за первые несколько часов только в одной Великобритании было продано 30 тысяч экземпляров. «The Fat of the Land» казалось, становился одним из самых быстро продаваемых альбомов современности. Это примерно третий самый быстро продаваемый альбом всех времен, уверенно сказал на следующий день Крис Шарп. Но мы все еще собираем данные, так что все может измениться. Позже в этот же день Excel Recordings смогли подтвердить, что "Fate of the Land" стал лидером по скорости продаж. Да, альбом имел небывалый успех, а группа парни гастролировали. После концерта в Штатах The Prodigy выступали по всей Европе, по традиции отыграв на нескольких больших летних фестивалях. Мир проглотил их наживку. Через неделю после выхода альбом занял первое место в хит-парадах 22 стран. Единственной территорией, которая не отдала первую строчку, была Франция, где пластинка попала на вторую позицию. Но и там через неделю альбом все таки стал лидером. В первую неделю продажи в Великобритании превысили продажи остальных топ-50 дисков вместе взятых. The Fat of the Land в восемь раз превзошел продажи альбома OK Computer, чрезвычайно популярной инди группы Radiohead. Узнав об этом, Лиам несколько часов обзванивала всех, кого только мог вспомнить. Абсолютный рекорд удивил даже самых информированных экспертов музыкальной индустрии. Согласно данным, Soundscan в США только за первую неделю было продано 200 тысяч и 959 копий The Fat of the Land. Второе место в то время занимал оригинальный саундтрек голливудскому фильму «Люди в черном», продажи которого составили 177 000 и 470 экземпляров. Интересно, что группа, которая занимала третье место, была самой популярной группой Великобритании. Spice Girls, но продажи их альбома Spice с трудом достигли 147 922 копий. Очевидно, что «Fat of the Land опережал всех с огромным отрывом. Честно говоря, это невероятно, воскликнул потрясенный Лем в интервью журналу NME. В Америке многие охренеют, и нам такое нравится. Там есть 50-летние журналисты, которые нас не уважают. «Традиционалисты, застрявшие в своем рок-н-ролле и не желающие видеть ничего вокруг». «Это всего лишь подтверждает, что не нужно давать никаких дерьмовых интервью, музыка говорит сама за себя», — продолжил он. «Мы попали на первую строчку без чьей-либо помощи. Я позвонил Киту, и он был в шоке, молчал секунд тридцать, а потом все повторял. Твою же мать, хрена себе!» По иронии судьбы, в то же время в прессе цитировали слова «Оэзис» о том, что они круче самого Бога. Очевидно, это отсылка к знаменитой цитате «The Beatles» о том, что они более знамениты, чем Иисус. Однако многие журналисты задавали вопрос. «Если «Оэзис» круче Бога, то насколько велики «The Prodigy»?» Лем только пожимал плечами. Он сказал, что считает знаменитыми Oasis и Spice Girls, но никак не The Prodigy». Поверьте, когда выйдет альбом Oasis, он сотрет нас в порошок, продолжает Лем в том же интервью. Все будут просто ждать, что мы вернемся туда, в Америку, и затмим его. Просто будем играть, играть и еще раз играть. Я знаю, что об этом думают звукозаписывающие компании, но мы не собираемся из-за этого убиваться. Я думаю, лейбл очень удивит наша реакция, потому что мы не будем бегать и кричать, мы номер один, увольте, даже пытаться не будем. Это уже попахивает бизнесом, а мы всего лишь хотели играть музыку для людей». Невероятно скромное заявление, на которое многие цинично отвечали, что Лиам и сам является проницательным бизнесменом, разработавшим собственную маркетинговую стратегию. Группа была честна перед самой собой и поклонниками. Парни всегда играли исключительно по своим правилам. Этим во многом и объяснялся их успех. Несмотря на потрясающие новости, успех в Америке никогда не будет для The Prodigy самым важным. Лиам видел немало групп, целиком поглощенных штатами в попытке закрепиться в общественном сознании. The Prodigy же собирались держать все под контролем, твердо стоя на земле и не прячась от реальности. Однако на фоне ажиотажа вокруг успеха альбома возник еще один спорный момент, на этот раз нацеленный не на группу, а на продажи в некоторых магазинах. Британский сетевой магазин «Азда» поймали на продаже альбома за два дня до официального выхода ради извлечения выгоды. Единственным способом обойти фактическую дату релиза было не продавать альбом через компьютерную систему, с помощью которой фактически составлялся хит-парад. В результате пластинке было бы приписано меньшее количество продаж. Два месяца спустя релиз по-прежнему находился на вершине по всему миру. Рекорд, который Уэйзис, несмотря на прогнозы музыкальной индустрии, не смогли побить даже с выходом их третьего альбома — «Be Here Now», The Prodigy теперь считались одной из самых успешных и популярных групп в мире. В то время, когда «The Prodigy» должны были хвалить в прессе за их достижения, ребята оказались в центре еще большего конфликта. В буклете «The Fate of the Land» напечатали цитату из речи командующего нацистского Люфтваффе, Германа Геринга. Люфтваффе — название германских военно-воздушных сил в составе Рейхсвера, Вермахта и Бундесвера. В русском языке это название обычно применяется к ВВС вермахта периода Третьего Рейха. «У нас нет масла, но хочу спросить у вас, что вы предпочитаете? Масло или пушки? Нам нужно импортировать сало или железную руду. Вот я вам и говорю, вооружение сделает нас сильными, а от масла только толстеют». На внутренней стороне буклета были слова «сталь» и «сало». Цитату Лем прочел в книге, которую ему подарили на Рождество, и слова поразили его своей силой. Когда разговор зашел о об обложке, он точно знал, чего хочет. Однако Лем не учел, какую реакцию вызовет эта цитата. В типичной пренебрежительной манере он отмахнулся от критиков, которые просто искали какое-нибудь дерьмо, чтобы бросить в нас. «Если они думают, что мы симпатизируем нацистам, они идиоты. У нас в группе есть черные парни, мы не нацисты». «Эта цитата должна быть чем-то вроде сэмпла, врубаетесь?» — продолжил он. «Именно так я пишу свою музыку, беру сэмплы из одного трека и вставляю их в другой, чтобы создать новый смысл. Вот что я сделал с цитатой». «Вырвал ее из контекста. Она не имеет ничего общего с нацистами или к чем-то еще. Это нечто совершенно иное». Конфликт преследовал группу в течение следующих нескольких месяцев, потому что каждый журналист задавал одни и те же вопросы об их очевидных нацистских симпатиях. Почему именно эта цитата? И зачем работать с Криспианом Милсом? Ответ Лема всегда служил вариацией на одну и ту же тему. Он ни о чем не сожалел, не имел в виду ничего политического, и да, он был очень доволен результатом, спасибо большое. «Как я могу быть нацистом, играя в группе с двумя черными парнями, которые много лет являются моими друзьями?» — добавил Лиам. «Это полнейшая чушь. Я никогда не был расистом или нацистом, и любой, кто меня так называет, сразу же идет нахер». Из-за фурора вокруг цитаты из буклета изображение на лицевой стороне осталось практически без внимания. Краб словно приветствует мир поднятыми вверх двумя клешнями пальцами на фоне размытого океана. Однако до этого планировался совершенно другой образ. Всего за сутки до срока сдачи на обложке альбома предполагалось изображение кебаба на вертеле. А название альбома было написано прямо на сочном куске мяса. Лейбл даже устроил для группы фотосессию в шашлычной. К счастью, Лиам передумал, и дизайнер Алекс Дженкинс был вынужден придумать обложку буквально за одну ночь. «Я нашел изображение маленького краба, обработал его на компьютере и немного изменил фон», — сказал Дженкинс дизайн-корреспонденту Даррену Уотерсу. «Была полночь, тогда я очень устал, был просто на пределе, и подумал, почему бы и нет?» Отправил краба Лиаму по факсу и заснул. К счастью, ему понравилось, и он был прав» новая обложка оказалась гораздо лучше. Для меня огромное удовольствие и большая честь представить на сцене, возможно, самую великую трибьют-группу The Prodigy в мире. Дамы и господа, встречайте австралийских Fire Statters. Кумик и музыкант, а также хороший друг группы Денис Пеннис после произнесенной шутки убегает со сцены и из огромного усилителя начинает реветь традиционное концертное выступление с сэмплами из фильма «Обычные подозреваемые». Обычные подозреваемые. Или подозрительные лица. Английское «The Usual Suspects». Независимый детективный кинофильм 1995 года режиссера Брайана Сингера в жанре «неануар». Автор музыки к фильму — Джон Отман. Вид со сцены — одно из самых удручающих зрелищ в истории. Бесконечное море грязи и промокших тел, дрожащих в самый холодный и дождливый июнь. Но это же фестиваль «Глаз Тонбери», на котором празднуется летнее солнцестояние — самый крупный и лучший музыкальный фестиваль. Кит бежит на сцену, обходя лужи и комья грязи. Черт возьми, черт возьми!» — кричит он в полном изумлении от того, что увидит. Смек Май Бичап» открывает самое желанное выступление этой ночи. Последний концерт The Prodigy в Гластонбери был легендой. Той ночью они сбросили все свои рейфоковы. Репортажи прессы о текущем туре группы читаются как список прилагательных «Превосходной степени». А что до «Гластонбери», то это последний концерт перед долгожданным выходом альбома. Как некоторые предполагают, это самое важное выступление группы на тот момент. Погоду не волновала карьера группы, и когда Лиам наклонился над аппаратурой, готовясь поставить «Бред», третий трек на концерте — все пошло под откос. Дождь заливает оборудование, и звук замолкает. Оглушительная тишина разливается по глаз, то он бери. И Макс стремительно покидает сцену. Парни понятия не имеют, что происходит. Толпа начинает беспокоиться. Они простояли в грязи весь день, замерзнув на холоде, промочив насквозь ноги, заработав простуду и тысячу других недугов, которые они вытерпели в этих отвратительных условиях. А та самая группа, ради которой пришли сюда, похоже, сократила свой сет. Толпа начинает швырять грязь, сыпать оскорблениями, и единственный, кто хочет подойти к сцене, это Денис Пенис. Храбрец или глупец? Наверняка и то, и другое. Он успокаивает толпу и рассказывает несколько анекдотов, над которыми люди вокруг даже смеются. Огромное количество людей просто уходит послушаться другой группы на одном из соседних полей. Через 20 минут «The Prodigy» возвращаются. Играют еще несколько треков, прежде чем закончить выступление хитом Firestarter. Это катастрофа. «Ну ладно», — говорит Лем, «Нас нельзя винить за дождь, но на самом деле все было не так уж и плохо». Когда мы вернулись, все наладилось, и к тому времени, когда мы сыграли бриф, я знал, что люди слышат нас. Мы были на высоте. Чьи привычки в группе вас раздражают больше всего? Максим. Привычки Кита. Опаздывает, размышляет. «О, я сделаю то, сделаю это». Меня такое просто бесит. И так уже лет пять. Лерой. Кит, без сомнения. У него их полно. Никогда не ходи с ним по магазинам, хуже любой девчонки. Лиам. Кит, 6 часов утра его задницы как по будильнику будет всех вокруг. Кит. М, да ничего особенного, никто меня не раздражает. Селект, 1997 год. 3 июля 1997 года. Дом Лиама. Брейнтри. «Сейчас я не могу подойти к телефону, оставьте сообщение после сигнала». Телефон постоянно звонит. Как только одно сообщение заканчивается, тут же приходит новое. Автоответчик терпеливо крутит приветствие по кругу. Абсолютное безумие, но Лем, кажется, привык, ведь он один из самых востребованных музыкантов современности. «Да, Лем, приятель, молодец, красава. Поговорим позже, приятель». Щелчок гудки. «Лиам, это Крис, пиарщик Excel. У меня здесь Мелоди Мэки, который достает меня из-за цитаты в буклете». Щелчок гудки. «Лиам, в группе Jedi Ignites творится какое-то дерьмо. Они считают, что ты не зачистил сэмпл одного из их треков. Позвони мне». Щелчок гудки. «Лиам, хорошие новости. Альбом в середине недели на первом месте в американском хит-параде. Это чертовски круто». Щелчок, гудки. Каждый раз, когда звонит телефон, кажется, что звонящий передает разное состояние. С одной стороны, альбом удался. А с другой существуют противоречия, которые никуда не денутся. Люди просто хотят сделать истории из чего угодно. Но, честно говоря, меня это не волнует. Газеты должны продаваться. Если я могу им как-то помочь, почему бы и нет? Дом Лема расположен в конце Грейвилл-Драйв. Снаружи это просто небольшой флигель в тонированным трейлером Volkswagen, припаркованным рядом с AC Cobra 427. Однако внутри это не очень тянет на прогулку по Тардису «Доктор Кто». Тардис — машина времени и космический корабль из культового британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто», которая, будучи живым существом, росла на родной планете повелителей времени Галифрей до ее перемещения в параллельную вселенную в войне времени. Просторный холл оформлен в стиле ацтеков, похоже на интерьер из "Индианы Джонс" или даже компьютерной игры "Расхитительница гробниц", которая так зацепила Лия, Май и Лероя. Справа находится F-Bound. Студия Лема, где рождалась не только большая часть материала The Prodigy, но и потенциальные шедевры, отправленные в мусорное ведро, потому что они не соответствовали требованиям Хоулита. Слева располагается гостиная. С одной стороны стоит огромный палаш, а с другой на гигантских болтах висит огромный гроб, в котором находится бар с напитками. Палаш — рубище колящее клинковое холодное оружие с широким концу, прямым и длинным до 100 сантиметров клинком. В оставшейся части комнаты находится далик из сериала «Доктор Кто». Далики — внеземная раса мутантов из «Доктора Кто». На удивление, в комнате нет ни одного предмета, связанного с «The Prodigy». Только иллюстрации из буклета альбома «Music for the Jilted Generation» дает хоть какой-то намек на личность владельца. А еще две награды MTV, валяющиеся в углу. «Я скоро переезжаю», — говорит Лем, наливая себе кофе. «Все жители Брентри знают меня с детства, а теперь, когда я стал известен как музыкант из The Prodigy, они в курсе, где я живу. Поэтому, когда кто-то приезжает в город, им тут же говорят, где меня найти». Дом Лиам стал некой мишенью для поклонников, стремящихся встретиться со своими кумирами. Но такое внимание ему не чуждо. Еще в 1992 году, когда Лиам жил с отцом, из Германии приехала группа фанатов, чтобы выследить музыканта любимой команды. Возникающее под воздействием химии дружелюбие, окружавшая сцену Рейва, способствовало зарождению прочных дружеских отношений. Подобное не было редкостью в то время. Однако, к сожалению, это приносило и нежелательные знакомства, когда люди ошибочно принимали улыбку под экстази в качестве знака дружбы. Порой это было лишним: Лем, Лерой, Кит и Максим не видели ничего необычного в том, чтобы выйти в толпу после выступления и потанцевать. В конце концов, они сами были тусовщиками. К сожалению, в Германии пара фанатов The Prodigy приняла это за открытое приглашение вторгнуться в жизнь группы. Однажды вечером Лем пришел домой с девушкой и обнаружил в гостиной двух молодых немок. Очевидно, они приехали, расспросили местных ребятишек, где можно найти The Prodigy, а затем направились к дому отца Лема. Фанатки сообщили мистеру Хоулиту-старшему, что являются хорошими друзьями сына, и попросили разрешения войти и подождать его. Когда Лиам вернулся, то был, мягко говоря, недоволен произошедшим. Подобное вторжение в частную жизнь становилось все более привычным явлением для всей группы. Иногда поклонники буквально разбивали лагерь в конце подъездной дорожки Лиама или у входной двери Кита болтаясь вокруг, лишь бы перекинуться с кумирами парой слов. Или просто сказать «привет». Для парней, которые так долго боролись против того, чтобы их воспринимали как звезд, происходящее было немного странным. Например, вскоре после выхода Фаэстата выяснилось, что собственный дом Лиама оказался в осаде одного из разгневанных членов общественности. «У меня на пороге появилось несколько мутных типов», — восклицает Лиам. С одним из них я в час ночи даже повздорил. стою у моей двери, он начал бычить. Какой-то религиозный фанатик, который думал, что я поклоняюсь сатане. Я просто охренел. Но он не успокаивался и продолжал говорить, что я поклонник дьявола или что-то в таком роде. В конце концов, парень попытался пробраться в мой дом, поэтому я просто его оттолкнул. Меня это чертовски взбесило. Но, кажется, люди думают, что вторгаться в мою жизнь нормально. Как и с интернетом. Ненавижу интернет, этот кусок дерьма. Просто паутина бесполезной информации. Невозможно остановить то, что там творится. На днях зашел на сайт The Prodigy и увидел фото своего дома в интернете. Своего дома, блядь. Там было что-то вроде экскурсии. Нажимаешь на фотку, и появляются другие фотографии, сделанные с разных ракурсов. Потом я то же самое увидел и про свою студию, и подумал. «Чёрт возьми, должно быть, туда влезли». К счастью, это были всего лишь фотографии из старого журнала, но мысль о том, что непонятно, кто ошивается возле моего дома и фоткает его, меня жутко бесит, это очень странно. У Кита дело дошло до того, что он не мог ходить по улицам родного Брейнтри. Из-за страха наткнуться на докучливых фанатов поэтому он стал всегда ездить на мотоцикле. Люди узнают Флинта, когда он проносится мимо, но у них нет возможности его побеспокоить. У Кита также строится домик в Эссекской сельской глубинке по соседству с домом Лиама. «Все, наверное, думают, что я буду жить в особняке, а Кит в сторожке у ворот, как будто я хозяин поместья или что-то вроде того, хотя на самом деле все наоборот, потому что у него здесь больше земли, чем у меня». Сидя на огромном диване, Лиам чем-то напоминает часовой механизм, который вот-вот остановится. Тяжелая работа в течение последних лет, безумная спешка с завершением альбома и невероятное напряжение от недавних американских гастролей, где ребята впервые по-настоящему ощутили силу американского медиа-цирка, все это оставило его без сил. Но Лем продолжает суетиться, как человек, чья миссия едва ли выполнена. Конечно, с альбомом все в порядке, более чем, все невероятно круто, но Хоулит хочет достичь гораздо большего. В нынешнем графике группы есть 5 выходных дней. Это первый перерыв Лиама с тех пор, как вышел «Фаерстаты». Леру и Максим отдыхают дома со своими девушками, Кит занят строительством нового дома. А Лиа? Он решил записать трек с Томом Морелло из Rage Against the Machine для саундтрека к фильму Spawn, и впервые песня будет отмечена как совместная работа с The Prodigy. Трек группы с Томом Морелло появился благодаря просьбе гитариста RATM, который записал на дат-кассету несколько своих фирменных фанковых рифов вместе с парой безумных гитарных запилов и отправил пленку Лиаму, чтобы тот поработал над ней. Мне очень нравится. Единственный повод для стресса — это время, но мне не нужно беспокоиться о том, что трек будет рассматриваться как песня The Prodigy, и я могу немного поэкспериментировать. Вообще-то я подумываю о том, чтобы сделать еще один трек с теми записями, что отправил Том. В будущем я бы хотел больше работать в таком ключе, потому что мне очень нравится заниматься музыкой в одиночку. Таким образом, я получаю классный творческий материал от людей, которых искренне уважаю. А затем добавляю ту самую изюминку The Prodigy. Классный способ. Сидя в старых пляжных шортах, постоянно поигрывая солнечными очками, Лем с трудом сдерживает раздражение от непрекращающегося шквала телефонных звонков, раздающихся в течение всего дня. Лема преследует андеграундная электрогруппа Jedi Knights, Они же Global Communications. Из-за того, что он использовал барабанный брейк одного из их треков для своего «Climbatize». Лем выглядит озадаченным. «Но ведь они сами взяли его из библиотеки сэмплов», — говорит он. «Не знаю, мне нравится их музыка, но в сэмплинге есть нечто вроде своего кодекса. Если проигрыш твой, то да, ты прав». А если он изначально тебе не принадлежал, и ты хочешь за него плату, то в таком случае ты ничего не получишь. Разве нет?» Сообщение о том, что альбом в середине недели занимает первое место в Америке, вызывает ухмылку. Чеширский кот Чарли позавидовал бы Лиаму, но Хоулет по-прежнему спокоен. Однако, когда в трубке раздается голос Лероя, взволнованно говорящего о фотографии Кита в сегодняшнем выпуске газеты «The Sun», Холит раздражается смехом и бежит к телефону. «Лем, чувак, возьми трубку, ты должен увидеть фотку Кита в роли Лео Сейера. Это пиздец, как забавно». Лео Сейер — британский автор песен и поп-исполнитель, пик популярности которого пришелся на эпоху диска. В этом хаосе Лем стоит на пороге мирового успеха, но смех его выдает... Он все тот же парень из Брейнтри, который любит зависать с друзьями и тусоваться. Из окон гостиной доносится шорох шин, тормозящих по гравию. Раздается звонок в дверь, и в дом входит Кит Флинт. Волосы окрашены в черный, прямой ответ на невероятное количество внимания, которое уделяли его разноцветной прическе. Он выглядит более жестким и немного сильнее похожим на панка, но его улыбка красноречивее всяких слов. В руке Кит сжимает экземпляр британской бульварной газеты The Sun. Флинт входит в комнату и выражение его лица резко меняется. Он мгновенно испытывает шок, когда видит меня, репортера и журналиста, и на секунду становится похожим на человека, которого застали врасплох в самый интимный момент. Кит смотрит на Лема и также быстро на его лице вновь появляется широкая улыбка. Видки-то в Афропареке Лео Сейера — это уже слишком. Они громко смеются, как друзья во время приключений. Однако сейчас парни готовы сорваться с цепи и прийти в настоящую ярость. Фиаско с Jedi Nights не прошло бесследно. Они утверждали, что Лиам стянул повторяющийся ритмический луп из одного из их треков под названием «Drums from Outer Bangalia» и использовал его в "Climb Ties". Лем тут же возразил, заявив, что они сами его позаимствовали. На самом деле этот барабанный проигрыш можно было найти в альбоме группы The Incredible Bonga Band. В свою очередь их кавер-версия хита Apache авторства Клиффа Ричарда и The Shadows привела к основополагающему прорыву Apache, ставшему классикой мира хип-хопа и драм н -бейса. Трек, который использовали и Jedi Nights. Ильям Хоулит назывался Бонгали Абит, Ильям быстро это понял. Как ни странно, он спокойно признался в том, что взял проигрыш «Джеда и Найтс», однако отказался за него платить, поскольку они тоже его позаимствовали. Понимая, что «Джеда и Найтс» очень недовольны сложившейся ситуацией, Ильям предложил им ремик «The Prodigy», что гарантировало бы огромные продажи и, вероятно, принесло бы группе намного больше денег, чем они рассчитывали получить через суд. Но Джеда и Найтс отказались. Придется признать, что те ребята были дураками, раз так зациклились. Их музыка изобилует сэмплами, и можно с уверенностью сказать, они надеялись, что Лем не узнает исходный материал. Они утверждали, что усердно потрудились над сэмплом, перепрограммировали его и поделили на части, чтобы превратить в собственную работу. Но Лем мгновенно понял, что это не так. Барабаны Джеда и Найтс были точно такими же, как на оригинальной записи. И все же Марк Миддлтон продолжал утверждать, что Лем кое-что у него украл. Ходили слухи, что Миддлтон... Обладает фотографической памятью, когда речь заходит о музыке и способен воссоздавать барабанные проигрыши с нуля. По крайней мере, так он говорит в случае с этим конкретным кусочком. Однако есть все основания утверждать, что он был воссоздан точно так же, как Хоулит воссоздал гитарные партии для Вуду Пипл своей студии, чтобы избежать проблем с правообладателями. Возможно, ситуация подтверждала мнение, сложившееся у танцевального андеграунда о Он штамповал хит-синглы с подросткового возраста, и за его часто упоминаемый неприязнь к современной клубной сцене было легко предположить, что он не будет так хорошо разбираться в битах, как андеграундные диджеи. На самом же деле Лиам был погружен в культуру брейкбита в течение 15 лет и идеально ориентировался в лучших лупах. И он по-прежнему был открыт новым звуком. Именно благодаря этому Лем смог быстро найти сэмпл от Скули Ди, который использовала биг-бит-сцена, когда я его расспрашивал. Биг-бит — одна из разновидностей современной электронной музыки, сформировавшейся в 1990-х годах. Родоначальниками жанра является группа «Jesus Jones» с первым в истории биг-бит-треком «Инфофрико». К слову, в 1993 году Лиам Холлит сделал ремикс на трек «Jesus Jones» под названием «Zeroes and Ones». Для Джеда это было особенно странное время. Они только что выпустили ремикс на сингл дипиш шмот который очень хорошо зарекомендовал себя в Штатах. До сих пор Джеда и Найтс могли без каких-либо хлопот действовать в локальном танцевальном андеграунде Британии. Однако, как только их музыка достигла международной аудитории, произошло неизбежное. Джордж Лукас, создатель «Звездных войн», заметил, что существует группа, использующая одно из его фирменных названий. Он сразу же подал иск как против лейбла «Мьют» в Америке, так и против группы. Ситуация The Prodigy так и не прояснилась, хотя ходили слухи, что Мартин Миллс из «Begas Banquet» побывал в США и обнаружил, что никто на самом деле не владеет правами на публикацию Apache. С открытой чековой книжкой в руках он выследил музыкантов Incredible Bonga Band и якобы тут же купил права. После нескольких лет воровства оригинальные исполнители наконец получили немного денег. И если верить слухам, права на сэмпл теперь принадлежали основному лейблу The Prodigy. А это, в свою очередь, означало, что Джед и Найтс обязаны им, а не наоборот.